Еженедельная газета «Ле Сулей» посвятила этому открытию следующую статью, в которой отразилось общее настроение парижской прессы. Вещи, очевидно, лежали здесь три или четыре недели. Все покрылись плесенью, некоторые обросли травой. Шелковая материя зонтика еще крепка, но нитки совершенно истлели. Верхняя часть покрылась плесенью и ржавчиной, и порвалась, когда зонтик был открыт. Лоскутии, вырванные из одежды кустарниками, достигают трех дюймов в длину и шести в ширину. Один из них — кусок оборки платья, другой — обрывок подола. Они висели на изломанном кусте на фут от земли. Нет сомнения, место гнусного насилия найдено.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 неподалеку от гостиницы. Крики были отчаянные, но скоро умолкли. Госпожа делюк узнала не только шарф, найденный в рощице, но и платье покойницы. Затем кучер Дилижанса Валенс, Адам, тоже показал, что Мари Роже переправлялась в то воскресенье через сену на лодке в обществе какого-то смуглого молодого человека. Он... Валенс хорошо знал Мари и не мог ошибиться. Вещи, найденные в рощице, были признаны ее родными. Сумма этих справок и сведений, собранных мною в газетах по просьбе Дюпена, увеличилась еще только одним фактом, но, по-видимому, очень важным. Вскоре после открытий в вышеупомянутой рощице бездыханное или почти бездыханное тело Сенте Сташа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 Сказал Дюпен, прочитав собранные мною заметки Что этот случай гораздо запутаннее убийства на улице Морка Отличается от него в одном весьма существенном отношении Это обыкновенное, хотя и зверское преступление В нем нет ничего преувеличенного Заметьте, именно поэтому тайны казались легко разъяснимы, а между тем именно это и затрудняет ее разъяснение. Так сначала даже не считали нужным назначить вознаграждение. Подручные Г сразу догадались, как и почему такое зверское преступление могло совершиться. Им не трудно было нарисовать в воображении картину, даже много картин убийства и много мотивов.